Голова сороковая 6 часов крепкого сна немного восстановили мои силы. Тони растолкал меня, недвусмысленно намекнув, что пора заняться делами. Я схватился за телефон, ожидая увидеть ответное сообщение от Аллы, но заветный огонек уведомления ни о чем не сигнализировал. «Странно». «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался Тони моим состоянием. «Голова как гудит». «Да вроде бы хорошо все». «Ну-ка, встань ровно». «Еще пять минут». «Встань, я сказал». Пыхтя от недовольства, я поднялся с кровати, вытянул руки в стороны, потом вперед. Затем Тони заставил меня коснуться кончика носа. «И зачем все это?» «Чтобы я понял, что с твоей головой плюс-минус все в порядке», спокойно ответил он. «Теперь давай попробуем что-нибудь повторить». «Типа я забыл за ночь». Фыркнул я, расслабился и отправил в полет через всю комнату подушку, на которой спал. «Неплохо», – пробормотал Тони. «Осталось понять, откуда ты черпаешь силы. Потом разберемся», – дожути жути довольный собой проговорил я. едва ли мои силы кончатся в самый неподходящий момент». «Рад, что ты так уверен в себе. Значит, моя помощь тебе больше не требуется?» «Нет, я с этим разберусь сам». «Займись, пожалуйста, поисками души, пока нам обоим кто-нибудь сверху не ввалил». «Корпоративный дух на высоте!» — уныло посмеялся Тони. Камилла принесла завтрак, дробно постучав в дверь, а потом долго стояла рядом, пока мы рассматривали еду. «Прости, дорогая, но сегодня у нас много дел, поэтому позже». На этих словах хозяйка гостиницы внимательно посмотрела на меня. «У него их больше всего». Тони осторожно взял женщину за плечи и направил к выходу. «Как бесцеремонно!» – воскликнул я, размазывая масло по хлебу. «И не говори. Приятные вещи не хуже наркотиков, вызывают привыкание. Должно быть, ее муж совсем не уделяет ей внимания». «Муж?» – я поперхнулся чаем. «Да», – она говорила. «Нет, она сказала, что у нее дела». «Это я так сказал, а она имела в виду, что замужем». умеет читать женские фразы между строк». «Охуеть!» Я поставил чашку на стол, потрясенный новостью. «Что, у тебя никогда не было подружки, бегавшей к тебе от другого парня?» «А, прости, забыл. Ты был не той комплекции, чтобы заиметь такую подружку». Колкость прошла мимо ушей, потому что я все еще переваривал факт. Мало того, что старше, так еще и... «Не забывай, в нашей работе это регулярное явление». «Может оказаться так, что твое следующее задание тоже будет замужним или находиться в иных отношениях». «Да, здесь все сложно, но и платят больше. Тем более, все в твоих руках. Некоторые годами трахаются на стороне и не создают никаких подозрений, поэтому выкинь этот мусор из головы», – сурово посоветовал он. «А теперь доедай и собирайся». «В этот раз на выход я предпочел надеть футболку, чтобы, если вдруг в том районе ищут деловитого парня, я бы не подходил под его описание». «Уверен, что не надо подстраховать», еще раз уточнил компаньон на выходе из гостиницы. «Нет, все будет в полном порядке. У меня хорошо подвешен язык, и я сумею договориться с этой ненормальной». «Как скажешь. Ты так переживаешь из-за последнего стажера». «Он уже мертв. Что мне переживать из-за него?» Как-то слишком нервно ответил Тони, и я перестал задавать неудобные вопросы. «Удачи в поисках!» и направился в частный сектор. «Беда в том, что я толком не знал, куда идти. Когда мы ночью убежали оттуда, я помнил лишь общие черты улицы и направлений. Как выглядит дом, в который мне нужно попасть, я не представлял вовсе». потому брел, старательно прокручивая у себя в голове обратный путь, чтобы не заблудиться окончательно. Но петляющие узкие улочки и скрытые за зеленью одноэтажные домики казались мне запредельно похожими друг на друга. А еще ее могли забрать в психушку. Я представил, как она верещит в лицо полицейским про демонов, и те скручивают ее так же, как и меня. Но едва ли, слишком легко они поверили в мою виновность, а ведь я только вышел из ее дома. Знакомые, друзья... Я замедлил шаг, как бы не попасть в беду с такой спешкой. И вообще надо расслабиться, иначе я не смогу себе помочь даже раскрытой в себе силой. Из дворов вышел пушистый рыжий кот и вальяжно направился в мою сторону. Брысь! Кот проигнорировал мой крик и принялся тереться о ноги. Мысленный приказ не сработал тоже, и наглая морда, выпустив когти, потянулась к моей коленке. «Засранец!» — улыбнулся я и почесал пушистого за ухом. «Почему же ты такой непослушный?» Рыжик громко замурлыкал, а потом демонстративно отвернулся и ушел домой. Точно всей целью его выхода на улицу был я. «Ну да», — пробормотал я. «Ни тебе спасибо, ни пожалуйста». Я, подняв голову, заметил знакомый садик со стеной дома, к которой меня прижимали. «Хм, а ты молодец, рыжий!» Полицейской машины возле дома не было, да и сам район оказался тихим, точно еще спал. Хотя дело шло к полудню, только редкое гудение насекомых прерывало внезапно образовавшуюся тишину. поэтому я предпочел обойти квартал еще разок, чтобы убедиться, что все в порядке. Слишком уж не хотелось мне попасть в ловушку. Но, к моему удивлению, все действительно было тихо, и сонный район словно выпал из жизни. Набравшись решимости, я подошел к нужному дому и толкнул дверь. Та поддалась, впустив меня внутрь, без необходимости ломать замки. Ох ты!» – вырвалась у меня. «К счастью, негромко». Находившиеся в доме могли услышать, только вот внутри никого не оказалось, лишь беспорядок, который я учинил вчера, остался без изменений, да разбитую камеру убрали. Сломанный стул валялся на полу, сдвинутый поближе к стене, вот и все изменения. Нику могли правда увести в больницу, все же она потеряла сознание, а вот ее ноутбук оказался на месте. Прикрыв лицо ладонью на случай, если камера в рамке монитора пишет автоматически при запуске техники, я открыл компьютер и попытался войти в систему. Запоролено. Этому не точно не вскрыть, так что я еще разок обошел дом. Заглянул под диван. Вдруг черная коробочка с душой закатилась туда. Проверил письменный стол. Там не было ничего, кроме каких-то записей о перемещении, заметок с парными именами, датами, временем и прочими цифрами. Наверно, важное. Я заставил один из листков слететь со стола. Ага, все в порядке, форму я еще не потерял. Сев на стул, я принялся подкидывать листок в воздух, наблюдая, как он падает, почти касаясь пола, а потом снова взмывает вверх. «Маленький домик, русская печка», Принялся напевать я, осматривая старый дом. Там и правда была печка, которая поначалу мне даже в глаза не бросилась. «Дикий край, честное слово!» деревянный Листок снова взмыл вверх, а когда опустился ниже, в арке показалась Ника. «А-а-а!» она. «А-а-а!» вскрикнул я от неожиданности. «Демоны!» – проревела она, а ее голосу бы позавидовал сам Краморов. «Эй, стой, погоди!» Я вскочил со стула, опрокинув его, и сунулся в арку, но тут же присел, уворачиваясь от прилетевшей в стену сковороды. Лучше бы она пряталась за иконами. «Я тебе сейчас покажу а стенку ударилась тяжелая кружка, почти рядом с моей головой. «Хватит!» — рявкнул я, но слова не помогали. Ника замахнулась. Теперь в ее руках оказалась тарелка. Короткий звяк, и она рассыпалась на осколки прямо между ее пальцами. «Что?» – рыжая потянулась за второй, но та разлетелась еще до момента, как ее коснулись пальцами. «Спокойствие, только спокойствие!» Я вошел в кухню, а Ника сжалась между кухонным столом и шкафом. «Вообще-то я пришел помочь, а ты в меня посудой кидаешься!» Рыжая сползала по шкафу все ниже, дрожащей ладонью шлепая по столешнице, пока не нащупала нож. «Положи на место, и мы с тобой поговорим», — повторил я просьбу, не желая больше ничего крушить в этом крохотном домике. «Если бы я хотел твоей смерти, ты бы уже давно разлетелась, как эта тарелка». Я кинул в ее сторону осколок керамики, застрявший на моей футболке. Она выбросила вперёд руку с ножом, но, к счастью, я это предугадал. «О, боже мой!» – запричитала Ника, отбрасывая в сторону бесполезный кусок металла, согнутый пополам. «Поговорим, да, конечно!»